Сипягин сказал толстому полковнику, указывая глазами на Грибоедовскую спину и в другом конце зала на край Нинина платье. «Это брак по расчету, полковник. Я распознаю влюбленных, и не пахнет. У него есть замысел на Грузию, я это знаю достоверно. Жаль, хороша». Он на ходу написал записочку, подозвал лакея и тихонько сказал, «Госпожека Астеллас незаметно бросил полковника». Потом подходил Грибоедова, по дороге подцепил Завилейского и рухнул с ними на диван. «Музыка какова?» — спросил он и засмеялся глазами. «Откуда вы взяли музыкантов? А что, ведь хорошо играют, Александр Сергеевич. Нет, плохо. Музыкантов я так набрал», — сказал тогда Сипягин, вовсе не смущаясь. «Пять человек из своей дворни». Пять из проходимцев, да один Аманат из князей. И иногда гляжу на них, Васька ли это? Ведь это же Васька, говорю я себе, а он шельмец в черных одеждах, и уж не Васька. Нет, он музыкант, он капельмейстер, управитель. Это стал быть Васька, капельмейстер». «И заметьте, Александр Сергеевич, как-то возвышает, то есть облагораживает, и потом это даже сближение двух народностей. А манат тот плохо играет. Я-то выисхотить так взял. Может быть, туземный гений какой-нибудь из него образуется?» «Пока, мисс не видно», — сказал почтительно Завилейский. «Не видно», — согласился генерал. «Но опыт, опыт, все опыт, все опыт, все вокруг опыт». Прекрасными серыми глазами посмотрел вокруг генерал. Прямо перед ним был муштаид Тага главный мулати Флиски. Он сидел важный, в отличном халате, и осанкую напоминал архиерея. Но кательон скрывал по временам муштаида. Катильон, в котором плескались вместе с русскими девами и грузинки в национальных костюмах, вот пропуланина Грузная читая грузинских князей играла в мушку в отдаленном углу, и рядом заглядывал в карты старый русский полковник с кальяном в руках. — И вся политика, — сказал генерал восхищен, — все, что вы здесь видите, политика, я знаю, что осуждают. Сипягин мод, Сипягин тот да этот, а я Сипягин политик. Генерал хитрит. Он запрокидывает голову и, не дождавшись любопытства, политика, говорит он, границы, говорит он, ведь это не только что раз-два. Границы провести легко, но стереть-то, стереть-то их трудно. Я центром политики ставлю, что единственно душевные потребности. Но, например, начинает Заверейский, например, перебивает генерал Ханы. Бунтуют. Недовольны. «Пожалуйста, на раут». «Например, капитаны и поручики, на раут, на раут, господа. Не ворчите на походы, хлеб-соль, господа. Туземная аристократия негодует на нисхождение. Веселитесь, господа. Вы пленный наиб?» — спрашивает он Заверейского. «Приходите покурить, если танцевать не умеете». А вот, собственно, уж до вас относящийся, милый милым Александр Сергеевич, почтите, полюбите в соприкосновении особу. Наружное оказательство и тьмеет на здешний народ большое влияние, а потом и до Персии дойдет. За что же они меня, Николай Мартьянович, любить-то будут? А за что Милорадовича любили? — спрашивает генерал серьезно. То есть... Не персияне же, собственно, Милорадовичи любили. Все любили. А за что? А ни за что торжествует генерал. Просто русский боярд. Кавалер, кавалер, рыцарь без страха и упрека. Он понимал человека, душевные потребности понимал. Он, например, с Блюхером цемлянское пил. Шампанского он не любил. Сидят, молчат, ну и употребят. Блюхер спустится под стол, адъютант его поднимают и относится в экипаж. И Милорадович мне раз говорит, «Люблю, — говорит, — Блюхера, — славный, — говорит, — приятный, — говорит, — человек, — одно в нем плохо не выдерживает». «Ну, ваше сиятельство! — возразил я ему раз. — Вот как вы!» Генерал кивнул Заверейскому. «Блюхер не знает по-русски, а вы по-немецки!» А по-французски оба плохо знали. Какое же вы находите удовольствие в знакомстве? И граф мне тогда ответил. Э, как будто бы надо разговоры. Я и без разговоров знаю его душу. Он потому и приятен, что сердечный человек. Грибоедову вдруг захотелось пощекотать Сипягин. Генеральские серые глаза были детские, и по корпусу Лицу, даже морщинам, ясно было видно, каким генерал был в детстве. «О, — говорит друг генерал, — а что было в Париже? Какие женщины, какие женщины, бог мой! О, сколько девочек! Одна Жанетт танцевала на столе без белья, — громко шепчет генерал. Так граф ей, знаете, цветы, цветы туда бросал». Но, заметив невдалеке Елизу с Мальцевым, он сорвался и их тоже притащил в угол. «Здесь прохладнее, графиня. Надеюсь, на это жаре лед растаял. У наших милых дам самолюбие охладело, у нас здесь в глуши у милых дам очень развелось самолюбие. Елиза не хочет наносить первые визиты». Адамы тоже не хотят. Сипягин терпеть не может Паскевича, а тот его. И потому генерал всячески печется об Елизе. На балу познакомились. И теперь визиты пойдут как по маслу. Вспоминал графиня своего боярда. Цифра четырнадцать имеет для меня, графиня, особое значение. Четырнадцатого октября я родился. Четырнадцать лет поступил на военную службу сержантом генерал улыбается 14 ноября 12 года был назначен начальником штаба авангардных войск в 14 году вступил в Париж а Париж, графиня, какой это был геройский год. И 14 декабря я потерял своего боярда. Граф ведь был вашим начальником, генерал, говорит Елиза, чтобы что-нибудь сказать. Отцом — О, это была важная для России пора. На пути от Вязьмы к Драгобужу, поверите ли, графиня, среди разломанных повозок, побитых лошадей и разбросанного оружия, я наблюдал людоедство. Графиня смотрела значительно на Мальцева. Не более и не менее французы без всякого содрогания резали на куски тела своих павших товарищей и обраривали он на огне ели. О, графиня ищет защиту глубоеду. И часто Николай Мартьянович, вы наблюдали подобные случаи, спрашивает с участием Завилейский. Часто. Генерал марш рукой, но покойный наш Боярд за вечерним товарищским чаем бывало любил рассказывать, как случалось во время голода питаться ему своей амуницией. Елизо нарочно роняет веер, генерал наклоняется за ним. — Как же это он питался амуницией, — любопытствует Завелийский. — Ваш веер, графиня, просто нет фуража. Нет разных баранов, нет графини разносалов. И вот однажды, когда уже граф съел подвязьму и свое сено... — Ну как же сено? — Елиза не смотрит на жены генерала и начинает задыхаться. — Это часто случалось, — генерал закрывает веки. — Когда приходилось плохо... «Граф Обгнена брал себе в палатку сена из стойла, и доктор его немец, я забыл, к сожалению, его фамилию, но разглянуть в мемориалы, фон Дальберг...» «Вы пишете записки?» «Писал, клочки походной жизни исчезнут вместе со мной, фон Дальберг...» «Это, должно быть, страх, как любопытно?» «Нет...» Генерал смотрит добряком, просто некоторые тактические соображения ряд, может быть, живописных, но вы уже не имеющих цены случаев, и фон Дальберг отбирал съедобные стебли для графа. — Что пишет наш дорогой граф, графиня? — спрашивает генерал слегка краснея. — Благодарю вас. Он здоров и бодр. Кивок человека, посвященного в семейные тайны и сочувствующего. А к Александру Сергеевичу у меня великая просьба, говорит генерал напоследок. Я хочу вашим именем, Александр Сергеевич, украсить первые номера тефриских ведомостей, ведь вы у нас главный член комитета. Разве статей недовольна? Много. Как можно? Это ведь умственный канал? И я, знаете, делаю это постепенно сначала легкий отдел, примечательности, смесь, иностранные известия, а потом, пожалуй, политические и, собственно, военные статьи. Петр Демьянович статью дал презанимательную. В этом номере», — говорит Завилейский, будут чудесные статьи. Я читал с удовольствием об ученых блохах, простите графиня, и об одном мужике. Генерал крякнул с неудовольствием, но глаза его смеются. «Да что ж об ученых блохах? Их ведь нынче тоже много развелось», — говорит он весело, — «ученых-то блох». «А мужике, признаться, любопытный эпизод. Вы напрасно, Петр Демьянович, критикуете». «Я не критикую», — поспешно говорит Завелийский. «Действительно, о мужике очень любопытно. И я даже удивляюсь, как духовная цензура не придерется». — Духовная цензура, — говорит генерал с удовольствием, — да мне это самый экзарх рассказывал. — Расскажите же нам, дорогой генерал, что это за мужик, — просит Елиза. — Сущие пустяки, — графиня. — Просто один комиссионер, который хлеб заготовлял где-то там в Эмерете, купил у мужика хлеб, и, не успевший возвратить ему десять мешков, Умер. Но правианская комиссии послал своих чиновников описывать мужиково состояние. Но мужик чиновникам говорит «Извольте мне вернуть мои мешки». А чиновники, видно, из молодых отвечают, что как комиссионер умер, то мужик может о мешках просить у Бога. «И вот проходит несколько дней», — продолжает Сипягин. Что там чиновники делают, я не знаю, но мужик опять является и объявляет комиссии. Я, говорит, по полученному приказанию просил Бога, но Бог, говорит, направил меня в комиссию, чтобы от нее получить мешки. Те, конечно, изумились и говорят ему, что ты лжешь, а мужик отвечает, если, вы не верите, то справитесь о том у Бога. Грибоедов смеялся счастливо. — Это вам генерал сам экзарх рассказывал? — Не верите, так спросите у него, — сказал Сипягин и захохотал. Елиза поднялась, она нашла, что все это неприлично. Завелиськи ускользнул, издали мелькнули грек севиньи и Дашенька, и генерал, оставшись с грибоедом наедине, вдруг взглянул на него добрым оком. — Стар становлюсь, — сказал он, — так ли я плясал когда-то? Он действительно осел весь, глаза у него были старческие. Тут только Грибоедов увидел, что генерал сильно, по его выражению, употребил. И вдруг генерал взял его за руку и пролепетал, указывая на кого-то. «Держитесь, мой дорогой!» В углу зала стоял с длинной талией капитан Майборода. «Я вот не люблю сего создания века!» — сказал генерал и зевнул. — Это роняет, есть хотите, гвардию. Ну, пусть бы оставили в армии, наградили бы как-нибудь. Не то зачем же в гвардию. Это Шермицель. Генерал выражался по-военному. Шермицель — это был урон, а фронт — поражение. — В армии можно? — спросил с любопытством Грибоедов. — В армии можно. Куда ж его деть? — уверенно ответил генерал. Грибоедов, улыбаясь, положил свою руку на красную и растрескавшуюся генеральскую. — В армии можно, — повторил озадаченный генерал, — и в гвардии можно. — Теперь, теперь генерал можно и в гвардии, и полковником и... Он хотел сказать генералом, но тут Сипягина перекосил несколько, он пожевал пухлым ртом. — Зачем же, однако, так на наше время смотреть? — «На наше время, когда военная рука опять победоносна, знаете, Александр Сергеевич, так неуместно смотреть!» И он поднялся, совсем старый, и с неудовольствием осмотрелся. Но, задержавшись взглядом на цветах в вазе, вдруг улыбнулся, звякнув шпорами, стан выпрямил. И глаза засмеялись, и он сказал, «А я совсем и позабыл о своих обязанностях пойти распорядиться фейерверком». И он прошелся разок по зале. К Грибоедову подошел Абуль Касим хан. На нем был сшитый золотом халат, и он говорил по-французски, «Я понимаю, ваше превосходительство, что вы несколько медлите отъездом в наш бедный Тибрис, когда в Тифлисе так весело, так любезно». — Я немало не медлю ваше превосходительство, — ответил Грибоедов спокойно. — Я еще не получил дополнительных инструкций и верительных грамот, — хан улыбнулся с пониманием, — а между тем его высочество сгорает нетерпением, его величество также, и его светлость и архан также, не правда ли ваше превосходительство? Его светлость поручили мне передать генералу Сипягину живейшую благодарность За его любезность во время пленения его светлости Все забыто, вас ждут, как старшего друга Какая прекрасная музыка Когда я был в Париже, тут случилось странное перемещение Его превосходительство спрятался за хана и несколько согнулся Персидский глаз засмеялся Персидский глаз покосил в ожидании женского платья. Близко проходил высокий и стянутый в рюмку пехотный капитан. Лицо его было узкое. Гладкий пробор напоминал пробор его превосходительства. Абулька Симхан сказал «Как здесь приятно, как здесь любезно, но здесь слишком жарко, не правда ли?» Хан был очень любезен. Грибоедов давно его знал. Он прозвал его когда-то «Сахарный хан», и все его теперь так звали в Тифлисе. Осипягин полюбезничал мимоходом с дамами и с ханами, и потом свободно, независимо вышел в дверь и спустился в сад, где его ждала молодая госпожа Кастелс. До фейерверка оставалось еще добрых полчаса. Ночь становилась бледнее. Хмель бежала с тела, и не следовало упускать времени. Какие в Тифлисе женщины! Мой бог, какие женщины! И где-то подвывает зурна, а вдали, в городском саду, еще горят лампионы.